Одиннадцатый час тихого июньского вечера, когда небольшой почти пустой поезд стал у платформы станции «Иматра». Совсем не ко времени холода или, быть может, иные события, происходившие в то время в Финляндии, распугивали туристов. Поэтому мало кто заглядывал в знаменитое местечко, обыкновенно привлекающая дикою красотой своего водопада путешественников бесчисла. Хозяева жаловались на плохие дела. Кельнеры чуть ли не с навязчивостью апраксинских торговцев зазывали и тащили к себе немногих приезжих. Из вагона первого класса, подошедшего поезда, вышел среднего роста молодой человек с усталым, грустным, отражавшим одновременно и физическую, и душевную муку лицо. С ним не было никакого багажа. Он держал в руках только один зонтик, да и через плечо была перекинута дорожная сумочка. Ни саквояжа, ни чемодана, ничего-либо такого, что обыкновенно берут с собой в дорогу путешественники, с ним не было. Выйдя из вагона, Он с положительно беспомощным видом оглянулся во все стороны. «Если вам нужен ночлег, — подошел к нему Кельнер, — то мы можем предложить вам». Приезжий словно обрадовался. «Да, да, пожалуйста, — торопливо и отрывисто сказал он. Вы говорите по-русски?» «О, да, здесь это необходимо», — пожал плечами Кельнер. «Наимма требует столько русских. Прошу вас». «Коляска ожидает у схода с платформы. У нас туристам предоставляются все удобства». «Ваша гостиница далеко?» «Как будто испуганно спросил приезжий». «О, нет! Всего несколько шагов. Наш отель ближайший к станции». «Тогда не нужны экипажи. Я хотел бы пройти к водопаду сейчас же». «Далеко до него?» «Прислушайтесь», улыбаясь, ответил «Кельнер». До станции ясно доносился какой-то грохот. Словно сотни паровых машин были пущены в ход на колоссальной фабрике. Их стук обращался в один немолчный гул, издали похожий на отчаянный рев скрытого где-то недалеко гигантского чудовища. «Это водопад?» – спросил приезжий. «О, да!» Мы здесь привыкли к нему, и нам этот шум не мешает. Но приезжающие в первый раз, особенно дамы, всегда не то чтобы пугаются. Нет, но все-таки им действует на их нервы. Эти слова Кельнер говорил уже на ходу. Приезжий покорно шел за ним. Без возражений сел он в небольшую колясочку. Сытая лошадь легко взяла с места». Кельнер пошел рядом. Гостиница действительно была очень недалеко. Минуты через три лошадь уже стала у двухэтажного деревянного домика с большой, выходившей в густой сад, верандой. Прошу вас взглянуть на комнату пригласил кельнер, приоткрывая входную дверь на крыльцо. — Мне все равно, отведите, какую хотите, я пройду к водопаду. — В таком случае один вопрос. — Вы намерены пробыть у нас несколько дней? — Я, вернее всего, уеду завтра, с которым поездом, не знаю. Кельнер удивленно взглянул на гостя. — Разве вы не пожелаете взглянуть на малую иматру? — Малая иматра... «Так же красиво». Приезжий как будто смешался. «Не знаю, нет», — заговорил он. «Впрочем, может быть, посмотрю». «Все туристы посещают непременно обе наши иматры, наставительно сказал слуга. И указывая жестом на книгу записей прибывающих, лежавшую на столе под двумя ярко горевшими лампами, освещавшими также зеркало, сказал «Покорно прошу вас расписаться». «В чем?» – растерянно спросил приезжий. «Ваше имя, отчество, фамилия, откуда изволили прибыть?» «Неужели это необходимо?» «Да, этого требуют полицейские правила. Покорно прошу вас!» Сказано это было так настоятельно, что только оставалось, что повиноваться. Приезжий наклонился над книгой, взял перо и как бы в раздумье начал вертеть его в руках. Келнер пристально смотрел в зеркало, где отражалось бледное истомленное лицо незнакомца с глубоко запавшими глазами, заострившимся носом и скулами, как будто готовыми прорвать желтую воскового оттенка кожу на лице. Через плечо незнакомца Кельнер увидел, как тот после раздумья отчетливо вывел в записной книге «Алексей Николаевич Кудринский из Петербурга». «Вот и все», — улыбнулся Кельнер. «Угодно посмотреть комнату? Мы отведем вам номер три, окна в сад». «Пожалуйста, но я все-таки пройду к водопаду. Пожалуйста, укажите мне, как пройти». «Это недалеко. Все по шоссейной дороге свернуть влево, потом прямо». Вы тогда выйдете к мосту через Воксу, там иматра. Номер вашей комнаты третий, сказал он уже вслед уходившему Кудринскому. Мы вас будем ожидать. Звонить не нужно. Мы обыкновенно ожидаем, пока соберутся все наши гости. Кудринского уже не было. Кельнер пожал плечами, еще раз посмотрел на запись, в книге покачал головой и отправился к хозяину с докладом, о поразившем его внимание туристе. Между тем, Кудринский шел указанной ему дорогой. Было уже 11 часов, но северная белая ночь, опустившаяся над этим клочком земли, не развеяла белесоватого полумрака. Алексей Николаевич шел очень медленно. Едва, едва передвигая ноги. Пройдя несколько сожжен, он останавливался и отдыхал. Тяжелое дыхание вырывалось тогда с легким хрипом из его груди. Отдохнув, он снова начинал шагать. Рев водопада все приближался и приближался. Удринский взошел на мост. Здесь Вокса падла вниз с уступа и мчалась вперед с головокружительной быстротой. Вплоть до моста, словно белый покров, был наброшен рукой какого-то титана на всю эту мчавшуюся водную массу. То там, то тут, на белом покрове, будто глаза этого ревущего чудовища чернели камни. стоял и смотрел, как очарованный на эту неистово живую массу. Он чувствовал, что не может оторвать глаз от дикой картины. Его трясла лихорадка. Мозглая сырость проникла до самых костей. На левом берегу над мостом, почти на обрыве, у этих самых безумно мчавшихся волн Стояла маленькая избушка, очевидно, мостового сторожа. Старик жил со своей женой там, среди этого непрерывного адского грохота. Вид такой жизни по соседству с жизнью совсем иною привел в себя Алексей Николаевич. На мгновение исчезло очарование. Он перешел на другую сторону моста и взглянул вниз с высоты. Внизу у него под ногами только клубилась сплошная белая пена. Алексей Николаевич, спустившись с моста, подошел к калитке, от которой по откосу, почти отвесному, спускалась вглубь на самый берег крутая деревянная лестница. Приотворив калитку, Кудринский на мгновение остановился. Тень промелькнула по его лицу. Губы как-то странно дрогнули, словно какое-то волнение внезапно овладело им. Он снял шляпу, отер выступивший, несмотря на холод, пот на лбу и тяжело-тяжело вздохнул. «Да, нужно». Неизбежно Тут ад кромешный В ад Из ада в ад. Алексей Николаевич дважды прошел вдоль берега До того места, где иматра заметно успокаивалась И в Оксе текла уже сравнительно тихо На третий раз Кудринский остановился на середине его, склонившись над деревянным парапетом, выдвигавшимся далеко вперед над самой кипенью бесновавшихся водных масс. Голова молодого человека кружилась от этого неистового, дикого движения. Непреодолимая мощная сила тянула его за парапет. Ревущее чудовище открывало ему свои объятия.